Глава 36. Как прикажете, господин Распоенник. Полина прошла за ним в старый кабинет отца, который, видимо, мужна Ирин не оценил и переместился в покои на втором этаже с видом на все деревни в окрестностях Нейшвеля. Слуги прикрыли за ними тяжёлую дверь, и стало тихо. Рейнард задумчиво оглядел комнату отца. Я думала, ты здесь уже всё проверил. Проверил? Зря времени не терял эти две недели. Но есть ещё кое-какие мысли. Найрин, вернее Полина, по-простому опустилась на софу у стены и вытянула длинные ноги, взглянув за окно. Удивительно, после ночи, проведённой в постели, она стала ещё притягательней. Рейнард отбросил жаркие воспоминания, прошёл вдоль большого шкафа, спарая книг на полках, свечами и тяжёлыми статуэтками, и вдруг спросил. Что вас на самом деле связывает с ним? С кем с ним? Полина повернулась и нахмурилась. Видимо, уже думала о проклятии или звере с его милостью Элденгердом. Может, она и правда, как ходили слухи на турнире сблизилась со своим стражем и искала спасения от зова жуткими ночами. Это было бы естественно, тем более она здесь чужая, и нравы в том мире могли быть совсем другими. И всё же эта мысль и задевала. Полина очаровательно фыркнула, развеяв впечатление утончённой дамы. «Он слишком долго в меня влюблён». «Не в тебя, в леди Найрин, ведь он давно знает правду». «Не так давно», — ответила она с лёгким смущением, но посмотрела неожиданно твёрдо. «Но это всё изменило. Правда, Рей, не стоит». В кабинет постучали. Вошёл советник лорд Вистон. Интересно, каково ему служить сначала мужу на Ирин, а теперь его злейшему врагу. Впрочем, едва ли он придаёт этому большое значение. Ваша светлость. По очереди он кивнул сначала Рейнарду, потом леди на Ирин. Вы хотели меня видеть? Как обстоят дела на руднике? Всё на удивление спокойно, ваша следлость. Добыча пока на невысоком уровне. Но если прикажете удвоить усилия, с тех пор как он вдруг посмотрел на Полину, как её светлость спустилась со всеми в шахту, рабочие воспряли духом. Несчастных случаев больше не было. Я просто помолилась всепрощающей матери, серьёзно сказала Полина, поднимаясь. За их благополучие и здоровье. «Счастливо знать, что моя молитва была услышана!» «Теперь вижу, что герцогиня Керанийская переживает за своих подданных по-настоящему!» Тихо усмехнулся Рейнард в хорошей игре своей супруги, зная, кто она на самом деле. Он отвлек советника на разговор о налогах и подумал, что не помешает усилить безопасность на дорогах. Интуиция подсказывала, что с Бренаном дело пока еще не кончилось. Пока он смотрел бумаги о последних поставках руды, сводки по расходам и доходам, Полина занялась пристальным изучением комнаты и в какой-то момент обнаружила за старой партией что-то интересное. Судя по тому, как деятельно она принялась рассматривать это место, стоило взглянуть. Принеси все бумаги, которыми занимался Герцк до смерти. Возможно, там будет что-то полезное. Кстати, они у меня прокомментировала Полина, не прекращая осмотра. Вот как. Ну, всё же, я здесь была герцогиней последнее время, а не вы, ваша светлость. Знаете, совершенно не на кого было положиться. Она улыбнулась своей дерзкой, добродушной улыбкой, и захотелось укусить её за какое-нибудь мягкое место. Лорд Вистон смутился от того, что стал свидетелем их семейных разборок, и Рейнард жестом отпустил его прочь. «Что это за потайная дверь?» – деловито уточнила Полина. «Вдруг там тоже что-то полезное? Ты там не был?» «Ещё нет». Рейнард бегло взглянул, подойдя ближе, но подумал, что едва ли там будет что-то полезное. Полина взглянула настойчиво, склонив голову на бок. Рейнард понял и крикнул слугам, чтобы принесли ключ. Маленькая дверь была давно и наглухо заперта старым внутренним замком. Гэри притащил огромную связку и принялся перебирать один за другим, попутно извиняясь, что не может найти сразу. Ему пришлось бегать ещё за парой связок, чтобы наконец найти нужный ключ. Замок щёлкнул, и дверь приоткрылась, ещё сдерживаемая тяжёлой портьерой. Но торжество на лице Поллины быстро сменилось разочарованием. Внутри не было ничего интересного, что могло бы им помочь. Груды были свалены на какие-то тряпки, будто даже обугленные. Рейнард осторожно снял одну из них и вдруг увидел обгоревший портрет на холсте, без рамы. "Чей это? Почему такой странный, будто горел? Здесь был пожар?" Гарри, решив, что хозяйка обращается к нему, торопливо забормотал: "Не могу знать, госпожа. Это, возможно, было давно, когда замок захватил ваш муж. Тогда был пожар в комнате говорили, сгорела половина этого этажа. Он вдруг резко сбился, подумав, что наговорил лишнего. Рейнард вытащил огромный холст на свет, прислонил к стене, а Полина вдруг сказала: "Это же ты". На обугленном с одной стороны портрете было хорошо видно бушское лицо. Рейнард покачал головой. "Это мой отец. Похоже, кто-то из слуг хотел спасти портрет, чтобы новый герцог не видел". Даже не знаю зачем. Да вы вообще от на лицо, как будто с тебя писали. Полина перевела взгляд с изображения на его лицо, потом снова обратно. Глаза, губы, нос, даже хмурится так же. Неудивительно, что тебя так быстро признали. Рейнард только развёл ладонями, но на отца продолжал смотреть. Не думал, что Досса однажды увидеть ещё раз а на портрете был почти как живой. «Наверное, его можно восстановить», — тихо сказала Полина, стоя рядом. «Наши мастера, по крайней мере, так умеют». Рейнард неопределённо кивнул, не отрывая взгляд. Удивительно, что смог оказаться здесь в Нейшвилле снова, хотя уже не верил. Женат на той, которую хотел убить. Вернее, теперь уж и не на той. «Кто бы мог представить, как всё обернётся?» «Я пойду ещё посмотрю». Полина принялась изучать комнату, но, судя по всему, безуспешно, поэтому выбралась оттуда порядком разочарованная. Отряхнула подол платья и взглянула Рейнарду в лицо. «Надеюсь, ты собираешься мне помогать?» «Я думаю». «Помогать или нет?» — вскинула брови Полина. «Где искать?» — перевёл он на неё взгляд. «Я думаю». Ещё есть время. Если я прежде не сойду с ума, тогда мне всё же придётся от тебя избавиться. Он подошёл ближе, заставив Полину отступить к стене и взглянуть на него снизу. Очень смешно ваша светлость, сузила она глаза. Так наше соглашение в силе, находим способ снять проклятие, и я ухожу. Вы ведь человек слова, господин разбойник. Наверное, её порядком сердило его невозмутимое лицо. Или пойдём по первоначальному плану, проговорил он, склоняясь ближе и чувствуя сладкий аромат. Ты родишь первенца, бросим его в пропасть, ну, чтобы мне не искать другую дуру. Мне нужна Зарина. Не впопад, проговорила вдруг его удивительная жена, о чём-то вспомнив. Увидев его выражение лица, и добавила: Нет, три Боже, не в этом смысле. Да я даже подумать не успел, цокнула Рейнард. Продолжай поиски без меня. Заодно сменю это платье, выбралась она из-под его руки. Свадьба окончена, можно не строить из себя твою жену. Красивое платье, кстати, посмотрел он на неё изкоса. Тебе хорошо. И да, лучше ещё какое-то время строить из себя жену, а то мало ли Как прикажете, ваша светлость, тихо сказала она, Полина. Она вдруг вздохнула как-то искренне, подняла на него глаза и заговорила: "Знаешь, это было весело, и мне с тобой хорошо, даже слишком. Может, это проделки демона, но от чего-то я думаю так и есть на самом деле. Но я не хочу больше твоих издёвок. Мне не нравится", повела она плечами. Теперь ты знаешь, что я и правда этого не заслужила. Она сказала это так спокойно, приподняв красивый очерченный подбородок, не уходя в обиду или крик, что в груди рождалось какое-то глупое тепло. Всё это время, что они боролись, он заранее считал её недостойной, за грехи прошлого, причём чужого. Но она раз за разом доказывала, что он не прав. Хочешь иначе? Хорошо. «Мне и на самом деле приятно видеть тебя своей женой. Но утром ты сама сказала, это недоверие не так просто преодолеть». Он смотрел на ее выразительное лицо, видел в темных глазах отражение других миров и понимал, что на самом деле хочет подойти, обхватить ладонями под шею и снова почувствовать сводящие с ума горячие поцелуи. Хотел слышать ее голос, чувствовать бешеную энергию, с которой она тогда бросалась в бой, защищая замок. И, пожалуй, не хочется, чтобы она исчезала. Но привязанность ведёт к боли. Полина коротко улыбнулась, дрогнули тёмные ресницы, но не решилась к нему приблизиться. Найду Зарину, переоденусь и приду. Можем продолжить искать здесь или может приказать ещё и слугам осмотреть весь замок? Я едва ли это поможет. Изучу записи, которые найду. Он взглянул в дальнюю часть комнаты, где был ещё один тайник. У меня есть пара предположений. Чувствую, это может занять немного времени. Если ты беспокоишься о злове зверя, задумчиво сказал Рейнард, то я бы на твоём месте не боялся. От чего же? Ну, по крайней мере, У тебя теперь есть муж, если ты будешь. Он неопределённо повёл плечом. М-м, делить с ним постель. Голос демона станет тише. Какое-то время думал, ты уже выяснила это опытным путём. Полина смешно наморщила нос и усмехнулась, не поддаваясь на его провокацию. Я больно пихаюсь во сне. А я крепко сплю. Чудесно. Вот и Ладно. Рейнард со сдержанной улыбкой посмотрел ей вслед и потер глаза, возвращаясь к делу. Что он собирался сделать? Да, отыскать про сделку. Может, он знает далеко не все тайники, куда мог убрать бумаги отец. С другой стороны, раз он находил уже этот договор, почему не смог ничего сделать сам? С этой мыслью он ещё раз посмотрел на портрет герцога Говарда Темхаса, приказал Гэри привести его в порядок отдать мастеру, а потом принести в его покое. А сам отправился на самый верх замка, чтобы еще раз поговорить с леди Ансиель и расспросить про старинный архив. Похоже, придется повозиться с этим делом, а Полине терпеть его близкое присутствие. Вместе с служащей матери они долго искали в архиве планы, перебрав сто тысяч пыльных бумаг. Рейнард в конце концов расчихался. Но одна схема замка показалась ему самой важной. Она была простая, нарисованная грубо и примерно, но кое-где были отмечены жирным особые места. И одно из них в его собственных покоях, где он жил в детстве. Рейнард вздрогнул, когда в коморку архива рядом с башней Всепрощающей Матери постучали. Это было трудно отыскать тебя здесь. Полина подошла к нему, одетая не совсем по-местному. На этот раз всё-таки в платье, но простом, без кружев и украшений. Ты справилась. Доброго дня, леди Ансель, поприветствовала она служительницу, которая тоже сидела над бумагами, как одна из тех, кто был посвящён в тайну зверя. Села рядом за стол, коснулась локтем Рейнарда. Чем я могу помочь? Он мотнул головой. Я просто Ещё что-то такое, что может натолкнуть на мысли. В бумагах отца нашёл упоминание договора о тайного места. Решил посмотреть, где ещё он мог его спрятать. "Вижу, ты сейчас о чём-то догадываешься", выгляделась она в его лицо. "Это довольно странно, но, похоже, в моих покоях тоже были тайники. Он мог спрятать договор там, зная, что ты однажды будешь искать" раз сам не нашёл способ его расторгнуть. Но ведь он не знал, что погибнет, и не успел тебя предупредить. — Он предчувствовал, — вмешалась вдруг леди Ансиель с сочувствием, посмотрев на Рейнарда. — Ваша мать, герцогиня Аледия Темхас, приходила ко мне незадолго до гибели. Её изматывал зов, она часто пробовала молиться, а в тот день была вдруг спокойна. Будто знала, что скоро всё закончится. Сказала, что Говард тоже это знает и молилась в тот день только за вас.